Разумеется, сэр Макиаинти сидел на своём месте, сутулившись над здешним подобием шахматной доски, и, естественно, кроме него в зале никого не было. Добро пожаловать, коллега, весело сказала она, оборачиваясь ко мне. Должен заметить, что не ожидал от тебя такой прыти. В смысле, я немного растерялся. Не прикидывайся, коллега. — Ну, ладно, ладно, я просто хочу сказать, что ты не дурак стряпать миры, парень. Хотелось бы мне проделывать это с такой же легкостью. Правда, ты не слишком соображал, что творил, а посему лишился львиной доли удовольствия. Ну, это уже твои проблемы. — Вы хотите сказать, — тихо ахнул я, — этот город из моих снов, его там раньше не было? — Это я? — Это я? Нет, Макс. Ты тут совершенно ни при чём. Это всё натворила моя покойная бабушка. Ладно, сядь, отдышись. Кажется, в твоём арсенале есть несколько примитивных, но весьма эффектных способов быстренько успокоиться. Вот и займись этим полезным делом. Геллика, улыбчивая хозяйка снова возникла откуда-то из-за моей спины. Почему-то вместо того, чтобы просто усесться рядом с сером Махи, я попёрся на своё прежнее место. Он поднялся со стула и присоединился ко мне. Судя по выражению его лица, я поступил правильно. Гелик, милая, этому мальчику требуется то же самое, что и в прошлый раз. А мне Мне, как всегда, ничего не требуется, к моему величайшему сожалению. Приветливая тень исчезла. На этот раз я действительно заметил, что она просто исчезла. Я пожал плечами. Какое ещё одно чудо, подумаешь? Сэр Махи. Объясните мне, как я, из чего захотел. Не буду я тебе ничего объяснять, не потому, что я такой вредный, а потому что в мире полно абсолютно необъяснимых вещей. Могу сказать тебе только одно. Я с самого начала рассчитывал на что-то подобное, поэтому и предложил тебе прогулку за город. Как видишь, я был прав. Раньше к этой дали окружала пустота, а теперь по соседству с нами вырос чудесный город, странный, но вполне в моём вкусе, да ещё и роскошный парк в придачу. Ты гений, парень, честное слово, и перестань говорить мне Сэр, коллега, это уже ни в какие ворота не лезет. А вот и твоя отрава. Ты её, честно, заслужил, ничего не скажешь. А куда делась леди Мерилин? с любопытством спросил я, отпив хороший глоток кофе. Нет, правда хоть это вы мне можете сказать. Если я не ошибаюсь, сэр Кофа колдовал всерьёз и надолго, я должен был ходить с этой милой мордашкой? Ещё пару дюжин дней, если не больше. Это странная история, пожал плечами Сэр Махи. Никогда не видел ничего подобного, честное слово, но она так понравилась парку. Кому она понравилась? переспросил я. Парку. Тебе не послышалось. Видишь ли, этот парк не совсем обычный. Мне еще предстоит попотеть, чтобы понять, что он такое. Словом, в твоем любимом парке теперь бродит очень красивое привидение, совершенно безобидное, так что не переживай. Ох, это уж как-то чересчур вздохнул я. Я всю жизнь был уверен, что создатель чего бы то ни было должен хорошо разбираться в том, что натворил. Короче, теперь ты знаешь, что это не так. Собственный опыт не худший способ получать достоверную информацию, ты не находишь? Пей в свою смолу, а то остынет и станет ещё гаже, если это возможно. К вкусу кофе просто надо привыкнуть, махнул я, весело улыбнулся я. Когда я попробовал его впервые в жизни, я ещё и плевался. Охотно верю. Ладно, уж ещё попробуюсь. «В этом смешном городке, порожденном твоей нежностью и одиночеством, там ведь все пьют эту дрянь?» «Наверное, согласился я». «А почему вы так сказали про нежность и одиночество?» «Это способ говорить или всего лишь привычка называть вещи своими именами?» Когда-нибудь ты поймёшь, что именно эти чувства руководили тобой, когда ты впервые увидел очертания этого места, которое нигде не существовало, пока ты не взялся за дело. Не спеши, Макс. У тебя ещё будет бесконечно много времени, чтобы разобраться в собственных выходках. Главное, что они тебе удаются, да ещё так легко. Слишком легко, на мой вкус. Ну, до да меня никто, кажется, не спрашивает. Ладно, что мне тебя зря хвалить? Да тут и хвалить-то не за что. Каждый делает что может, хочет он того или нет. Ты ещё о чём-то собирался спросить, Макс? Признаться, все заранее приготовленные вопросы вылетели из моей головы под натиском этой сумасшедшей беседы, да и магистры с ними Я с удовольствием закурил и с любопытством посмотрел на своего собеседника. А вы можете объяснить мне, зачем вы, ну или мы с вами всё это делаем? Я имею в виду, зачем нужно создавать какие-то новые миры? Подозреваю, что их и без нас почти бесконечно много. Я уже говорил тебе, что терпеть не могу это дурацкое слово зачем, резко сказал Сэр Махи. А поэтому не знаю. Он пожал плечами и бережно раскурил короткую трубку причудливой формы. Потом улыбнулся в усы и продолжил уже гораздо мягче. Надо же чем-то заниматься, верно? А это занятие несколько интереснее, чем все остальные. А потом кто знает, может быть, у нас получится лучше, чем выходило до сих пор. Знаешь, ты лучше спроси у Джуфина. Он никогда не испытывал особого отвращения к слову зачем. Кроме того, вы почти ровесники. Что? Ну, по сравнению со мной, конечно. Я ведь уж и не помню, сколько времени шляюсь по свету. Кажется, в какой-то момент я просто заблудился в этом мире, а потом решил остаться от добра добра не ищут. Ну, не уверен, что всё было именно так. Я изумлённо покрутил головой. Всю жизнь мечтал жить вечно. Думал, пусть другие себе умирают, а уж я как-нибудь выкручусь. Кажется, вы дарите мне надежду. Надежда глупое чувство, покачал головой Сэр Махи. Лучше ни на что не надейся, мой тебе совет. Ладно, давай покончим. С серьезными материями. У меня к тебе еще одно дело, как это ни странно. А что в этом странного, спросил я. Это как раз вполне нормально. Ну, не сказал бы. Тем не менее. В общем, твой спутник не совсем в курсе происходящего, насколько я знаю. Да, я как раз хотел спросить об этом. Бедняга Лонли Локли не смог даже выйти за ворота. А потом его скрутило, когда я начал рассказывать про свой город в горах. Он ведь видел этот мой сон, между прочим. Почему нужно скрывать что-то от Шурфа? Он лучшее могила для любой тайны, кроме того, такие вопросы нужно задавать не мне, а этому месту, печально улыбнулся Сэр Махи. Наврождённый мир всегда очень капризен, у него свои причуды. Джуфину, например, он вообще не хочет близко к себе подпускать. А почему, спрашивается? Личное я понятия не имею. Одним словом я тут далеко не всё решаю. Возможно, позже дома твой друг сможет выслушать эту историю не поморщившись. Как бы там ни было, но моя просьба касается скорее твоего коллеги, чем тебя. А пригласить его сюда я, кажется, не могу просьба. У вас к нам слон велокли? Да. А тебя это удивляет? Конечно. Неужели существует что-то такое, с чем вы не можете справиться? Не не могу. А я очень хочу, если честно. И потом это дело покажется твоему коллеге довольно волнительным. Вот увидишь. Знаешь, насчёт капризов новорождённого мира. Кого он всегда готов при голубить, так это всяческую нечисть. Недавно здесь появился один парень, он мне здорово не нравится. Не то чтобы он по-настоящему был опасен, но мне очень неприятно постоянно осознавать его присутствие. Опять какой-нибудь мятежный магистр, по привычке брякнул я. Хуже, Макс. Мёртвый магистр. Поверь мне, что нет нечести и беспокойнее, чем какой-нибудь неправильно убитый великий магистр. А твой друг, крупный специалист в делах такого рода, как я понимаю, правильно понимаете, уладился я, он его быстренько сделает. Ну, насчёт быстренько ты загнул. Но он с ним справится, это точно. Просто скажи своему коллеге, что здесь ошивается киба-отцах. Этого вполне достаточно, сам увидишь. Ладно, скажу. И все? На всякий случай объясни ему, что с Китари, дескать, все было бы в полном порядке, если бы не этот поганец. Кстати, в этом утверждении есть известная доля правды. А человек всегда должен быть уверен, что занят важным делом. Так приятнее, да и работа лучше идет. Ладно, на сегодня с тебя хватит моего общества. В прошлый раз у нас был небольшой перебор, ты не находишь? Долго в себя приходил. «Двадцать литров холодной воды на сумасшедшую голову», — весело сказал я. «Фирменный рецепт сэра Макса из Ехо, или...» Магистры меня знают, откуда я на самом деле. Пользуйтесь на здоровье, пока я жив. Нет, Махи, я тогда действительно чуть не рехнулся. Может быть, у вас есть рецепт получше? Долгая прогулка. А еще лучше заняться какой-нибудь ерундой все равно чем. Да хоть книжку почитай или в картишке с кем-то перекинься. Главное не сидеть на месте и не пытаться что-то для себя уразуметь. Всё равно у тебя пока ничего из этого не выйдет. Ясно? Ясно кивнул я. Ладно, что-нибудь придумаю. Кстати, вы не знаете, как называется этот город? Мой город в горах, я имею в виду. Понятия не имею. Нужно было спросить у местных жителей. Доброй ночи, коллега. Хорошей ночи, Махи. Пойду заниматься ерундой по вашему совету. Я вам уже говорил, что это именно то, что я действительно умею делать. И я покинул сельскую кухню с довольно четкими планами на предстающую ночь. Во-первых, мне очень не хотелось сходить с ума. А во-вторых, краем уха услышанное предложение сэра Махи «в картишке с кем-то перекинься» навело меня на мысль, что у меня есть шанс... Не только приятно провести время, но и несколько поправить наши шурфом финансовые дела. Это было довольно самоуверенное предположение, но не совсем безосновательное. Я отлично умел играть в крак. То есть не просто умел. Этому способу убивать время меня научил всё тот же сэр Жуфенхалли, самый везучий игрок в Соединённом королевстве. Лет 100 с лишним назад покойный Игурик VII специальным указом запретил Сэру Джуфину играть в крак в общественных местах. Старый король был просто вынужден это сделать после того, как состояние нескольких десятков его придворных перекочевало в карманы предприимчивого кетарица. Джуфин, между прочим, не возражал. Желающих составить ему компанию за карточным столом и без того не осталось. А такой беспрецедентный королевский указ лестил ему безмерно. Со мной Джуфин, разумеется, играл на интерес, поскольку дело было в те благословенные времена, когда я и так сидел на его шее. Так вот, в первый же день после дюжины позорных поражений я два раза выиграл у сэра Джуфина халли. Он глазам своим поверить не мог. Моему шефу стало интересно. Так что на следующий вечер мы продолжили это занятие и играли с переменным успехом. Всё-таки проигрывал я чаще, чем мой опытный учитель, но по словам сэра Джуфина это было невероятно. Замечу, что я сам не видел в этом ничего невероятного. Ещё в юности я сделал вывод, что очень многое зависит от того, кто именно научил тебя играть в ту или иную игру. «Дело не в педагогическом таланте, просто надо учиться у по-настоящему везучего игрока. Тогда, кроме полезных сведений о правилах игры, тебе перепадет и кусочек удачи учителя». Это было мое маленькое открытие, благодарить за которое я должен был свою богатую ночным досугом непутевую жизнь – Я огромное количество приятелей и везучих, и не слишком успевших научить меня чуть ли не всем карточным играм, изобретённым за долгую историю человечества, увлекательным и не слишком. Когда я гордо изложил сэру Джуфина собственную формулировку этого закона природы, он задумчиво пожал плечами и рассеянно покивал головой, что вполне могло сойти за согласие. Так ли иначе терять не было ничего, кроме одной короны и нескольких горстей моей доли нашего слон лилокли жалкого состояния. Проиграю не велика потери. Всё равно недавно, но навсегда проснувшийся со во мне транжир, просадил бы это богатство в первой попавшейся забегаловке, и не на еду, а на какую-нибудь чепуху вроде камры с местными ликёрами так что я решительно пошел в направление веселой площади. У меня не было никаких сомнений насчет того, чем занимаются посетители деревенского дома в просторном помещении позади обеденного зала. Имелся надежный свидетель, в пух и прах продувшийся Лонли Локли. Была во всей этой истории только одна загвоздка. Я ужасно не люблю общаться с незнакомыми людьми. Стыдно сказать, но кажется, я просто стесняюсь. Ну уж тут мне никто не мог помочь. Ладно, подумал я. Как бы там ни было, всё лучше, чем сидеть в гостиной и с интересом наблюдать, как именно этот бедняга Макс будет сходить с ума. Побольше глупых проблем, голубчик, и ты безболезненно забудешь о своей единственной настоящей проблеме. Я решительно пересёк ярко освещённый и загромождённый смешными букетиками обеденный зал деревенского дома и отправился прямонько в полутёмный бар, где, по моим предположениям, находился самый эпицентр кетарийского и горного бизнеса. Для начала я уселся за стойку и недолго думая заказал стакан джубатыкской пьяни проверенная штука. После такой порции я не то что стесняться перестану. Я даже в стеклянный уборный на центральной площади не откажусь задумчиво посидеть, если таковая тут найдётся. Некоторое время я сомневался закурить сигарету, не покидая своё место в центре зала. Это как не слишком Lonely Locke дрыгнет дома, останавливать меня просто некому. Немного подумав, я решил, чем больше экзотики, тем лучше. Чем раньше местная публика поймёт, что я простой чужеземный лох, тем больше у меня шансов получить приглашение присоединиться к их порочному времяпровождению. Хороший глоток джобатхской пьяни укрепил меня в этом легкомысленном, но по сути верном решении. Я махнул на всё рукой и закурил. Видел бы меня сейчас бедный сэр Кофа, непревзойденный мастер маскировки. После всех его стараний я сижу в центре гитаре, при своей собственной, хоть и изрядно потрепанной роже, курю то, чего в этом мире попросту не существует, планирую напиться для храбрости и пообщаться с местным населением. Это с моим-то знаменитым на весь ехо жутким акцентом. Ужас! Чёрт, от кого мне таиться в несуществующем городе и в этом сердце нового мира, которое я к тому же, кажется, помогаю создавать, весело подумал я, безумно, врезонно. Я с удовольствием докурил сигарету, сделал несколько хороших глотков из своего массивного стакана и демонстративно потянулся за золотисто-жёлтой уже полупустой пачкой. Ой, вы, кажется, немного заскучали, сэр, приветливо спросил кто-то за моей спиной. Я печально вздохнул. Я вам передать не могу, как я заскучал. Моя жизнь с момента приезда в Китае тоска смертная. Я чуть не расхохотался нелепости собственного утверждения и с любопытством повернулся к своему собеседнику. Кто бы мог подумать, старый знакомец. «Господин Абора Вала, наш мастер-предводитель каравана, собственной персоной». Разумеется, он-то не считал меня старым знакомым. С караваном, помнится, путешествовала леди Мерлин, любимейшая из фиктивных жен, не в меру азартного сэра Лонли Локли. Поэтому парень с интересом уставился на мою физиономию. «И давно вы скучаете в китаре?» — непринужденно спросил он. Не пять, а что? Да нет ничего особенного. Я, видите ли, неплохо знаю в лицо многих приезжих, а вы мне, кажется, незнакомы. Я пожал плечами. Странно было бы, если бы я показался вам знакомым. Я, знаете ли, приехал сюда к своей сумасшедшей, но весьма гостеприимной тётушке 5 дней назад, как я уже сказал. И она только полчаса назад сочла возможным закончить торжественный обед по случаю моего визита. Отправилась отсыпаться, а потом будет готовить новый торжественный обед, видимо, по случаю моего предстоящего отъезда. Ну, а я только что вышел на улицу впервые за эти грешные пять дней. Мысленно я поставил себе пятерку за находчивость, немного подумал и решительно прибавил к ней «плюс». А, тогда понятно, с облегчением кивнул мой новый старый приятель. Я, видите ли, знаком с теми, кто приезжает в Киттарию с моим караваном. А ваша тётушка, полагаю, встретила вас сама? Да, рассеянно кивнул я. Прислала за мной своего младшего сыночка в какой-то придорожный трактир. Болвана уже под 200, а он всё ещё младший сыночек, представляете? Да, так бывает, вежливо согласился этот седой господин. И вижу, вам основательно поднадоели ваши родственники. Я скорбно кивнул. К этому моменту я уже так вошёл в роль, что начал совершенно искренне ненавидеть свою гипотетическую придурошную тётку и её гипотетического же слабоумного сынульку, моего стал быть кузена. «Хотите поразвлечься?» — невинно предложил этот милый человек. «Извините, что я обращаюсь к вам так запросто, но у нас это принято. К тому же мне как раз не хватает партнера для хорошей партии в крак. Мои приятели уже час развлекаются, а я сегодня остался в одиночестве. Мы играем по маленькой, так что вы совершенно не рискуете вашим состоянием». Конечно, не рискую, ехидно подумал я о моём состоянии, уже рискнул один не в меру весёлый парень. Между делом я попытался изобразить на лице умеренное сомнение. Меня зовут Раджелло. Как же, голубчик, тебя зовут оборвало? Уж я-то помню. Не стесняйтесь, сэр. Между тем приветливо щебетал этот враль. — У нас в Китаре принято знакомиться без особых церемоний, особенно если два джентльмена имеют шанс приятно скоротать вечер за партией в крак. — А что вы такое курите, — позвольте вас спросить. — А, это... — я небрежно махнул рукой. Один друг привез откуда-то. Кажется, из Кумона, столицу куманского халифата. — Да. Ох, я не был уверен, что такое место вообще существует, но очень надеялся, что не ошибся. Парень то ли купец, то ли пират, с этими моряками никогда точно не знаешь. А вы что раньше таких не видели? Никогда. У меня были все шансы предполагать, что на этот раз Равелло сказал чистую правду. А вы сами откуда приехали? Из графства Вук, да еще с самой границы. — А что, это незаметно по моей манере говорить? — нахально спросил я. — Ладно уж, давайте и вправду сыграем, если вы не передумали, только по маленькой. — Корона? — за партию предложил мой искуситель. Я присвистнул, ничего себе, по маленькой. Теперь скорость, с которой Лонли Локли облегчил наш кошелек, — Не казалось мне такой уж фантастической. «Пол короны», — решительно сказал я. «Не такой уж я богач, особенно сегодня вечером». Мой собеседник, понимающий, кивнул. «Я думаю, пол короны за партию тоже ничего себе прибыль. Мне оставалось только уповать на удачу сэра Джуффина Халли. Две проигранные партии, и я могу начинать раздеваться и...» или идти домой, что пока не входило в мои планы. Мы перекочевали за маленький столик в дальнем углу бара. Несколько пар хитрющих китарийских глаз уставилось на меня из-за соседних столиков. Я поежился. Кажется, сейчас меня облапошат. Не знаю как, но облапошат, это точно. «Позвольте узнать ваше имя, сэр», — осторожно сказал Барк. — Господин Равелло, возможно, у вас есть причины не представляться, но должен же я хоть как-то к вам обращаться. — Мое имя? — Конечно, тоже мне тайно. Я на секунду задумался и чуть не расхохотался. — Сэр Марлон Брандо, к вашим услугам. — Все правильно. Кто же еще может прийти на смену леди Мерлин? Только такой парень, — одобрительно сказал я себе. Мне всегда нравились шутки, понять которые не мог никто, кроме меня, а это была одна из лучших. Разумеется, Равелло удивился ничуть не больше, чем Сэр Джуфин после моего заявления насчёт Мерлин Манро. Такова уж бренная земная слава, кем бы ты ни был, а во всех прочих мирах плевать на тебя хотели с высокой башни. Можете называть меня просто Брандо, великодушно добавил я после некоторых раздумий. Если этот парень станет называть меня полным именем, я начну смеяться, это точно.